природа реальности. Цивилизованная жизнь, как вам известно, основана на огромном количестве иллюзий, которым все мы охотно подыгрываем. Беда в том, что мы со временем забываем, что это иллюзии, и когда к нам прорывается правда, нас это глубоко потрясает. Джеймс Грэм Баллард. Что такое реальность? Объективная истина? Коллективная иллюзия? мнение большинства, продукт исторического понимания, сон? Сон. Да, может быть, но если это сон, я от него еще не очнулся. Когда люди начинают копать вглубь, будь то искусственно разграниченные области квантовой физики, биологии, нейрологии, математики или любви, они подбираются все ближе и ближе к абсурду, иррациональности и анархии. Все, что они знают, опровергается снова и снова. Земля не плоская, пиявки не представляют ценности для медицины, Бога нет, прогресс – это миф, у них есть лишь настоящее. И это происходит не только в глобальных масштабах, а с каждым отдельным человеком. В каждой жизни наступает такой момент – кризис. Ты осознаешь, то, во что ты веришь, ложно. Такое бывает со всеми, но различие заключается в силе воздействия этого открытия. В большинстве случаев люди просто отмахиваются от него и делают вид, что все в порядке. Так они стареют. В конечном счете, именно от этого морщатся их лица, горбатятся спины, усыхают рты и амбиции. Под весом этого отрицания, под его давлением. В этом люди не уникальны. Самое храброе и безумное, что может сделать любое существо, это измениться. Я был чем-то, а теперь стал чем-то иным. Я всегда был чудовищем, а теперь стал другим чудовищем. Оно умрет и будет чувствовать боль, но все-таки проживет жизнь и, возможно, даже найдет счастье. Ибо счастье теперь для меня возможно. Оно по другую сторону боли.